28. -ое. Мою статью о конкурсе танцев в Горьком напечатали. Как отнесся к ней Гена Янаев, я не знал, да и не старался узнать. Раньше в Горьком меня удивила просьба или указание Янаева до публикации статьи показать ее Юрию Афанасьеву. Из вежливости я все же зашел в ЦК комсомола на Моросейке. Афанасьев имел репутацию прогрессиста, человека здравого смысла, возможно, и циника, но замечания его меня удивили. То есть Янаев в сравнении с ним показался мне чуть ли не либералом. Никакие советы Афанасьева я использовать не стал, ушел от него разочарованным. Что же касается Инаева, теперь для меня Геннадия Ивановича, и никак не Гены, то и позже случались с ним пересечения. Удостойный перевода в Москву, Геннадий Иванович быстро делал карьеру. Сначала по комсомольской линии, в спутнике и в комитете молодежных организаций, потом в профсоюзах, а потом он, вдруг был назначен вице-президентом страны. Встретились же мы на зимних Олимпийских играх в Гренобле. Я попал туда корреспондентом своей газеты. Янаев же привез Гренобль комсомольских лидеров со всей страны. В Нотрдаме шапки они не снимали. Я кипченку не сдеру, с виска, у советских собственная гордость и так далее. А с ними и художественное обеспечение игр, якобы любителями и самодеятельности. Скажем, калинку на хоккей запевал будто бы донецкий шахтер, бретон со званиями Юрий Богатиков. С Янаевым мы здоровались, хотя я и не был уверен в том, что он меня узнал. Во всяком случае, о конкурсе бальных танцев он не вспоминал. И вот теперь Янаев руководил балетом «Лебединое озеро», хотя я и не мог понять, какие такие свойства его натуры возвели Геннадия Ивановича в первые лица государства. Впрочем, люди сидели с ним за столом, откровенно серые. «Что-то там было не так».